Глава 27. Зависимость от любви. Любовная зависимость. Зависимость от любви — стремление заводить и поддерживать любые романтические отношения только для того, чтобы избежать ужасного и невыносимого одиночества и не чувствовать себя никчемным и непривлекательным. Зависимость от любви нередко приводит к тому, что человек вступает в отношения хоть с кем-то, лишь бы не остаться одному, или, напротив, поддерживает неустраивающее или унизительное для него отношение, боясь не справиться с жизнью в одиночку, или же страшась утратить последнюю надежду хоть на какое-то подобие счастья. Помимо этого, зависимость от любви проявляется в частом беспокойстве о возможном разрыве текущих отношений с меняемым эпизодами ревности по отношению к партнеру. Чем сильнее вы зависите от любви другого человека, тем чаще тревожитесь о том, что в ваших отношениях что-то может пойти не так. Тем больше вы опасаетесь, что партнер может вас бросить, тем самым обрекая на мучительное одинокое существование до конца ваших дней. Так или иначе, зависимые от любви люди могут иметь серьезные проблемы как в плане установления личных отношений, так и в плане их последующего поддержания, поскольку довольно часто оказываются в порочном круге зависимости. Порочный круг зависимости от любви. Если вы верите, что ущербны и неполноценны без личных отношений и что одиночество вам попросту не пережить, то, скорее всего, вы часто испытываете подавленность и тревогу, с которыми не хотите сталкиваться и усиление которых пытаетесь избежать. В этой связи вы стремитесь быть хорошим и удобным для потенциального или реального партнера и всячески угождаете ему, чтобы получить заветную дозу любви и принятия и избежать отвержения и следующего за ним разрыва отношений. Тем самым вы невольно показываете человеку, что без его принятия любви вы ничего из себя не представляете, что вряд ли вызывает симпатию у лиц противоположного пола. Тем не менее, в беспрестанных попытках добиться расположения нравящегося вам человека вы можете отказываться от собственных интересов и потребностей в угоду желаниям партнер. а Вы можете не высказывать своего мнения, боясь провоцировать конфликт и стремиться выглядеть и вести себя идеально, даже если это вам глубоко неинтересно. При этом вы считаете, что раз так жертвуете собой, то другой человек должен обязательно ценить это. Поэтому вы негласно, или очень даже гласно, требуете, чтобы он принимал и любил вас, или, по крайней мере, уделял вам как можно больше внимания. При этом подразумевается, что в противном случае он будет скотиной, сволочью и прочей бездушной тварью. Негативный фокус внимания и поиски заверений. При наличии таких требований вы обречены на частую избыточную злость, поскольку потенциальный или реальный партнер при любом раскладе не сможет соответствовать вашим требованиям. Это просто физически невозможно — Тем более, что ваши требования со временем только усиливаются, ведь необходимая доза принятия постоянно повышается. При этом вы тщательно следите за реакциями партнера, ища в них признаки ослабления любви и интереса к вам, и находите. Вы относите любое его неудовольствие на свой счет и фокусируете сугубо на негативных аспектах ваших взаимоотношений, боясь упустить момент, когда партнер перестанет вас любить, что приведет к разрыву отношений. В то же время вы игнорируете или обесцениваете позитивные реакции партнера, ведь они не гарантируют, что он рано или поздно не отвергнет вас — и вы все чаще додумываете за него, приходя к самым нерадужным выводам и прогнозам. Не желая мириться с неопределенностью по поводу будущего ваших отношений, вы стремитесь получить от партнера железобетонные гарантии вечной любви и принятия и прибегаете к поискам з а в е р е н и я и подтверждений. «Скажи, что у нас все будет хорошо. Ты все еще меня любишь? Я тебе по-прежнему нравлюсь. Почему ты сегодня такой озадаченный?» Ты вчера уделил мне меньше времени, у нас точно все в порядке. Кто этот нелепый мужчина, с которым вчера ты так мило общалась? И так далее. Досадная реализация страхов. Чем чаще вы допытываете и тестируете своего партнера на наличие чувств к вам и при малейших сомнениях закатываете скандалы и устраиваете сцены ревности, тем больше растет желание партнера делать все наперекор и демонстративно показывать свою независимость и принципиальность, уделяя вам все меньше внимания. Действительно, навязчивые поиски заверений и требования г а р а н т и й вечной любви и принятия могут привести к тому, что партнер будет все больше злиться и отдаляться от вас. В конечном счете он действительно бросит вас, но не потому, что с вами что-то не так, а всего лишь из-за того, что будет уставать от бесконечных поисков заверений и подтверждений силы, стабильности и серьезности его чувств. Таким образом, зависимость от любви и вытекающее из нее стремление любой ценой заполучить или удержать партнера и завоевать его расположение может обернуться тем, чего вы больше всего боитесь — отвержением партнера и разрушением отношений. Попытки подпитать собственную состоятельность и личностную ценность за счет любви другого обречены на провал и ведут лишь к разочарованию.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 К распространенным и р а ц и о н а л ь н ы м верованиям, на основе которых произрастает зависимость от любви, можно отнести следующее. Если у меня нет любовных отношений, значит, я никчемный и непривлекательный. Наличие романтических отношений — показатель того, что со мной все в порядке. Я могу считать себя состоявшимся в жизни только при наличии любящего человека. Без одобрения и любви значимых людей быть счастливым просто невозможно. Я должен быть удобным для партнера и угождать ему, а иначе он меня отвергнет. Я должен пренебрегать своими личными потребностями в угоду интересам второй половины. Думать о своих желаниях и потребностях в первую очередь значит быть эгоистом. Если мой партнер недоволен моими действиями, значит со мной что-то не так. Если со мной решат закончить отношения, это будет ужасно и невыносимо. Мне нужно контролировать мысли и чувства партнера, и иначе он меня бросит. Мне постоянно нужно получать гарантии любви, поскольку неопределенность невыносима. Если я не знаю точно, о чем думает и что чувствует партнер, это просто невыносимо. Если понравившийся человек не отвечает мне взаимностью, значит, я не могу никому понравиться. Если нравящийся мне человек не одобряет меня, значит, не одобрят и все остальные. Люди противоположного пола не примут и отвергнут меня, когда узнают меня лучше. Мне жизненно необходима поддержка других людей, а иначе я не справлюсь. Партнер должен уделять мне все свое свободное время, а иначе он меня не ценит. Нет ничего особенного в том, что партнер поддерживает меня. Так и должно быть. Философия любви. Вне всякого сомнения, любовные отношения — важная составляющая жизни человека, о значимости которой писали многие выдающиеся философы. Так, один из представителей немецкой классической философии Людвиг Фейербах считал, что только любовь, как единство «я» и «ты» позволяет человеку узнавать о существовании бытия за пределами самого себя и ориентирует его на преодоление эгоцентризма и помощь другим людям в достижении счастья. Словно продолжая мысль немецкого философа, представители идеологизма Мартин Бубер, Эммануэль Мунье и Морис Нидонсель Определяли жизнь как диалог между «я» и «ты», только в рамках которого человек обретает свое подлинное «я». В то же время главной печалью человеческой жизни тот же Бубер признавал невозможность постоянного пребывания «я» в «ты». Схожим образом мыслил русский религиозный философ Николай Александрович Бердяев, заявлявший о том, что мужчина и женщина, взятые по отдельности, не являются образом и подобием Бога и становятся таковыми, лишь объединяясь в духовной и плотской любви. В этой связи Бердяев определял любовь как творческий акт, в котором раскрывается сущность любимого. а другой русский философ Владимир Сергеевич Соловьев осмысливал любовь как перестановку центра личной жизни из себя в другого. Элементы подлинной любви Однако наибольший вклад в осмысление феномена любви внес немецкий философ Эрих Фром, трактовавший любовь как творческий акт осознанный отдачи себя другому, но без ущерба для себя. По мысли Фрома, только отдавая, человек ощущает, что живет и становится по-настоящему свободным. В этом отношении мыслитель выделял пять элементов подлинной любви, к которым к относил следующие важнейшие составляющие. Давание — желание отдачи себя другому, порождающие ответную реакцию. Забота — активная заинтересованность в жизни другого человека. Ответственность — Готовность отвечать за любимого. Уважение. Способность видеть и принимать человека таким, каков он есть и безо всяких условий. Знание. Желание увидеть сущность любимого. Формы псевдолюбви. Тем не менее, с точки зрения Эриха Фрома, любовь часто используется людьми лишь как средство утверждения собственной значимости, что раскрывает природу обсуждаемой нами зависимости от любви. Развивая этот тезис, философ выделял пять форм псевдолюбви, к которым относил следующие проявления. Любовь как спасение от одиночества. Союз двоих людей против опасного мира, представляющих собой, по сути, вариант зависимых отношений. Любовь как неограниченное сексуальное удовлетворение. Подмена любви частными и сиюминутными сексуальными связями, что ведет к различным невротическим проявлениям. Любовь как детская привязанность. Форма подмены желаемой материнской опеки под тем или иным причинам, недополученной в детском периоде жизни. л ю б о в ь п о к л о н е н и я Потери себя в человеке вместо обретения себя в нем в связи со сложившимися конформистскими стратегиями поведения. Сентиментальная любовь. Переживание любви в фантазиях прошлого или будущего, а не в настоящем моменте времени. Невротические варианты любовных отношений. Стоит также заметить, что страх быть брошенным и отвергнутым довольно часто приводит к тому, что человек вообще избегает любых отношений, объясняя это себе и другим желанием найти настоящую любовь. Некоторые люди, несмотря на страх отвержения, все-таки вступают в отношения, однако стараются не сильно сближаться с партнером и часто ограничиваются сексуальными связями без обязательств, чтобы боль из-за возможного разрыва не была такой сильной. В связи со страхом отвержения и в силу представлений о невыносимости расставания, люди могут вступать в заведомо безнадежные отношения, чтобы заранее быть готовыми к возможному разрыву. Некоторые из них могут сами провоцировать конфликты, чтобы первыми закончить связь и не оказываться в статусе брошенных и отвергнутых. Весьма распространен и такой вариант, когда человек в качестве партнера выбирает такую личность, которой, как ему кажется, эти отношения нужны больше. Но, как ни парадоксально, чаще всего в такой ситуации инициатива к разрыву отношений исходит именно со стороны партнера. Говоря о зависимости от любви, часто приводящей к разным формам псевдолюбви, нельзя не вспомнить французского философа-экзистенциалиста ж а н а Поля Сартра. Он считал, что любовь должна часто превращаться в борьбу между людьми, каждый из которых хочет заполучить свободу другого и найти в нем опору для полноты собственной жизни. По его мнению, это вело к тому, что один из партнеров становился всего лишь средством удовлетворения, как бы мы сейчас сказали, п о т р е б н о с т и другого человека в любви и принятии.